Старая. Доклад у меня был подробный и обстоятельный. Я чертил графики, составлял списки, рисовал схемы и карты. Время от времени одноглазый лис включал во мне Гага и расспрашивал о том, что бойцовый кот видел в доме Корнея Ешмая, с кем встречался и каким разговором был слушателем. Снова став полковником и Гиганом, я слушал записи рассказов Гага и в который раз удивлялся, что у нас с ним совершенно разные голоса. Всё-таки хороша эта система двое в одном. Котяру, как видно, принимали за полного болвана. Полным-то болваном он как раз не был. И обсуждали при нём совершенно серьёзные вещи. смысл которых мог понять только полковник Гиган. Вот господин Корней открывает Гагу глаза на скотскую сущность правящей Алайской династии. Вот он показывает ему донесения земных агентов. Многих из них мы уже засекли, но еще парочка имен не помешает. Брать нужно всех. Всех до одного. Только их же и в Империи полным-полно. Генерал, вот у меня и на Империю список, но как мы их там-то будем искать? «Не беспокойтесь, Ваше Высочество», — сказал одноглазый лис и закурил вонючую самокрутку. «По проблеме вторжения мы давно и успешно сотрудничаем с Имперской службой безопасности. Вам я этого, простите, не сообщал». У меня перехватило горло. В то время, как два государства несколько лет яростно терзали друг друга, их разведки оказываются... Да еще без моего ведома. Я хотел тут же вызвать расстрельную команду, но передумал. И неизвестно еще, кому подчиняется нынче расстрельная команда. Поэтому я сказал только... Хорошо, господин генерал, и давайте так... До коронации я для вас никакое не высочество, а полковник Гиган, подчиненный вам по службе. Так нам обоим будет легче. Действительно, стало легче. Мы перебрасывали друг другу через стол листочки с именами и приводили их в систему. Баругга, сержант военно-архивной службы, он же Семенков Густов Адольфович. Регистратор мэрии – гинга он же Михельсон Карл Иванович. Госпожа Гиан, супруга коменданта дворца, ого, она же Ольга Сергеевна Кулько. Ну, эти у меня всегда под рукой. Полковник шифровальной службы Крэг, он же Игорь Степанович Шелдон. Старший наставник школы стервятников Генук. Он же Виктор Жанович Шездовский. Много, много их было, Тех, что именовали себя прогрессорами. Нам с генералом подари чай с бисквитами. Мы поглощали пищу, не видя ее, И все раскладывали и раскладывали На огромном генеральском столе проклятой карточки. Всё это были, судя по рассказам Гага И редким моим встречам в доме Корнея,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 «Ваше превосходительство, не располагает ли наше, вернее, наше ведомство сведениями о людях с кожей совершенно чёрного цвета?» Одноглазый лис посмотрел на меня с изумлением, и даже, кажется, нашлёпка на пустой глазнице вытаращилась. «Чёрного? А почему не оранжевого? Впрочем, он щёлкнул пальцами».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 Они ведь у нас и о здоровье туземцев пекутся. Да и не они даже, а его Алайское высочество. «Нельзя его там оставлять», — сказал я. «Хоть один останется, такого натворит. Особенно этот, вальдомар Мбонга. Он генерал, знаете ли?» «Пока не знаю», — сказал одноглазый лис, заполняя карточку. «Возьмем в общем порядке». Возьмём в общем порядке. Я вдруг представил себя, как Вальдемар Мбонга высаживается с призрака где-нибудь у нас в смердящих ключах, бредёт по просёлочной дороге и спрашивает у встреченной старухи, как пройти в столицу. И слышит в ответ. «Столица-то недалече! Да только я, сынок, сколько лет в Алайском герцогстве живу!» Анегра ни разу не видела. Потом нам подавали обед или ужин, о ком-то в подземельях не бывает И только тогда я решился задать свой вопрос: Ваша превосходительство сказал я: как погиб мой отец? Одноглазый лис вытер губы салфеткой, вздохнул и рассказал как, Он не опускал никаких подробностей, как и полагается разведчику. Он рассказывал не сыну, он информировал сотрудника монотонным голосом, как по бумажке, называя все вещи своими именами, либо медицинскими терминами. Рассказ получился долгим, как и агония герцога Алайского.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 И громовым своим голосом наказал одноглазому, в случае чего попросту меня расстрелять. За что господин генерал не только не понесет ответственности, но даже получит поощрение. А ежели юный герцог будет находиться в привилегированных по отношению к остальным курсантам условиях, то расстрелян будет как раз сам господин генерал. «Так», — сказал я, — «а мама?» «Герцогиня выжила», — ответил генерал, и, клянусь, глаз его увлажнился. Но вам лучше её не видеть, во всяком случае, пока. Врач, которого вы притащили с собой, сущая находка. Вот, значит как, господа прогрессора буди окажутся у меня на собеседовании. Станут, конечно, отрицать всякую свою причастность к перевороту. Либо заявят, они этого не хотели. Это народ, доведенный до отчаяния столетиями голода, эксплуатации и войны. Сам поднялся в порыве гнева и замучил своих мучителей. А они только собирали здесь информацию. Змейное молоко. Да кому на Земле нужна информация о гиганде?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 будет вздернута на площади оскорбленной невинности, мы объявим народу, что спустились на гиганду с неба, как писалось в пестрых книжках, которые серьезные люди из за книжки-то не считали. Спустились с неба хитрые и злые завоеватели с целью поработить вольный народ гиганды, либо поедать наших младенцев, либо проводить над нами бесчеловечные опыты, Либо вывозить наши природные богатства, либо... Ну, да есть специалисты, придумают что-нибудь. Здесь нужна большая ложь, ибо правда слишком ужасная. А мама всегда хотела видеть меня просвещенным государем, вроде прадеда моего, герцога Инга, покровителем искусств. Она подсовывала мне старинные яркие альбомы.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 И двое заклепщиков с бронемашинного. На кой дьявол там заклепщики? Они ведь глухие, подумал я. Впрочем, если учесть, что старшего мажордома зовут Андрей Яшмаа. Андрей Корнеевич Яшмаа. До него добраться будет трудно, но необходимо. До него в первую очередь. Видимо, придется его просто убить. Сразу и внезапно, без нашей медицинской комедии. Не поверят, да и не допустят к нему чужого врача наши же холуи Так, ездил наш мажордом в отпуск. Наверняка, да. А куда ездил? Разумеется, на землю. А где жил на земле? Ну, конечно же. У Корнея ешма. Мог его Гаг там видеть. То есть, наоборот, он. Мог ли он видеть Гага? Корней меня, то есть Гага, всем показывал. «Видел», — ответил Гаг одноглазому лису. «Видел, ваше превосходительство, вот как вас сейчас. Он еще с папашей, господином Корнеем, то есть перерекался». «Чего, — говорит, — мать мучаешь? В семье у них не лады, а чего, — спрашивается, — делить, когда на земле всего навалом». «С жиру бесятся, ваша...» Лис брезгливо заткнул Гага, и стали мы думать, как подобраться к Андрею Корнеевичу. «И все-таки он нам нужен живой», — сказал Лис. «Ведь Яшма, как я понял, курирует именно Гиганду». «Будет он у нас», — сказал я. «Будет живой, только поеду я сам». «Ваше Высочество...» — сказал Лис. — Вы не имеете права рисковать. — Полковник Гиган, — сказал я. — На задание поедет полковник Гиган, а если дело сорвется, то и герцог Алайский никому не понадобится.